Тут имеет смысл перейти к обители, где конфликт пацана Артема Горяйного с блатными определяет по сути нерв романа и весь драматический соловецкий путь главного героя. Прежде всего необходимо понимать, что соловецких уркаганов мы видим глазами Артема, а читатель является его преданным болельщиком. Там, где подобный прием ослабевает, и включается полифония, начинается самое интересное. Более или менее подробно и ярко написанных блатарей в обители трое. Карманник – Ксива, сутенёр Жабра, бандит – Шафербеков. За ними, подчеркивает автор, безликая масса товарищей по цеху, той же масти. Деталь сама по себе любопытная. Ни в одном, пожалуй, произведении русской литературы, не слишком принципиальное исключение, киноповести Владимира Адольфовича Нестеренко "Чужая и огненное погребение", нет коллективного портрета членов банды числом, допустим, более пяти, где у каждого наличествовали бы индивидуальные черточки речевые и психологические характеристики, etc. Бабель, Шаламов, Белых и Пантелеев, Республика Шкит, ограничивались тремя, максимум четырьмя фигурами. Блатная песня, народная и авторская, оперирует, как правило, одним-двумя персонажами. В фильме «Место встречи изменить нельзя» по роману братьев вайнеров эра милосердия возникла сценарная необходимость дать экспозицию банды и выкручиваться пришлось не сценаристам, но актером, так иван бортник придумал про макашки прибаутки, истерику и песню про дочь прокурора в момент ареста. равно как режиссеру говорухину, который визуализировал отличие. «Бандит с покоцанной физией или с лишаем всю щеку» Александр Абдулов. В дальнейшем киношники копировали «Матрицу. места встречи» уже в иные времена. «Беспредел», «Антикиллер» и прочее, а то и попросту звали на те же роли проверенных актеров Белявского и Бортника. «Блатные в обители» Особая зоология. Уже не люди, еще не животные, этакие мутанты с острова доктора Моро Эйхманиса. Может быть, бесы мелкого, но опасного разряда, для маскировки получившие приметы живности далекой от млекопитающих. Живописуя ксиву и жабру, Прилепин превращается в Брэма выдает физиологию по порциям для повышения степени собственного и читательского отвращения. Разве что владычка Иоанн не сомневается в человеческой природе людей воровской масти, хотя аргументы у него своеобразные. И на жабру не сердись. Легко ли человеку с таким прозванием жить? Он ведь тоже создан по образу и подобию а его все жаброй зовут. Хуже собаки, так и собаку никто не назовет милый Битый блатной ксива, позже эпитет срифмуется с битым фраером, как урки для себя определяет Артема, статус не из внутренней блатной иерархии, но весьма уважаемый. На лице у ксивы было несколько прыщей, еще два на шее. Нижняя губа отвисала, невольно хотелось взять ее двумя пальцами и натянуть к сиве на нос. Естественно, и губа и прыщи, которыми к сива обсижен как гадкими белыми мухами, не только на шее но и по всей спине запоминаются намертво. после того как артем пробил правой прямой замечательно длинный удар к сиве в лоб, Из блатного лезет уже нутряная гадость. Его вдруг прямо в воде вырвало. Слюнявая нить свисала с отвисшей губы, пока не вытер, озираясь дурными глазами. Вся эта хлебная слизь и непереваренная каша раскачивались некоторое время на поверхности. Пиджак на голое тело и позже появившееся на ксиве, невесть откуда. Инженерная фуражка, шаламовская деталь, усугубляют брезгливое отторжение, как будто огромную бледную гусеницу поставили вертикально и обредили в людские тряпки. Сам компромисс, достигнутый Афанасьевым для Артема в терках с блатными, делить с ксивой посылки, кажется Артему прежде всего античеловеческим. Неожиданная, болезненная, жуткая какая-то обида за мать. Она там ходит по рынку, собирает ему сыночку в подарок съестного на последние рубли, а он будет поганого ксиву этим кормить. В дальнейшем это опять к мастерству писателя. И нам будет передана эта болезненная жуткая обида. От молниеносного и, как кажется, пустого разбазаривания артёмовых посылок и вообще провизии. Это почти сакральное, великолепно переданное, осмеянное Кузьминковым и компанией отношение к еде роднит обитель с Иваном Денисовичем. Если ксиво камуфлирован под насекомое, то в лазарете, кстати, презираемая и наказуемое по понятиям, так сказать, дела, жабра натурально ближе к рыбине. На кистях его были невнятные наколки, заметил Артем. И еще какой-то синюшный рисунок виднелся на груди. Щеки у него были впалые, глаза чуть гноились. Лицом он казался схожим с рыбой. Вперед вытягивались губы, дальше шли глаза. Подбородок был скошен почти напрочь. Будешь такому бить в морду и сломаешь кадык. Губы он тоже раскрывал как-то по рыбьи. Артем старался не заглядывать в болотную пасть, чтобы не видеть рыбьи же, мелкие сточенные зубки. И, собственно, по прежней схеме, Процесс обратной мутации недочеловека ускоряется вследствие драки с Артемом. Жабру, наоборот, еще вчера зашили. Когда падал, рассадил себе лоб и половину рыбьей морды, включая губы. Выглядел он бесподобно и странным образом напоминал теперь двух рыб сразу. В дальнейшем Артем узнает. У жабры имеются вполне себе человеческие имя-фамилия Алексей Ехнов, что повергает его даже в ступор. Кого? удивился Артем. — Жабру, что ли? Бандит Шафербеков, возглавивший охоту блатных на Артема, не имеет заметных внешних зоологических проявлений и даже после дежурного избиения Тут, впрочем, не Артем постарался. Взводный крапин остается, в общем и целом, антропоморфин хотя даже у фитиля лицо, а у Шафербекова морда. Морда у Шафербекова была ужасной. Во время поверки он чихнул и выплюнул зуб. Кто-то из фитилей услушливо разыскал зубик и вернул Шафербекову за что тут же получил удар в лицо. И только задним числом, на секирке, Артём вспоминает, что имелся и у Шефербекова свой тотемный зверь «Соловецкая чайка». Шефербеков однажды забавлялся с чайкой, обвязал крепкой нитью кусок мяса и бросал. Чайка тут же глотала подарок, но на взлете Шефербеков ее подсекал, легко вытягивая кусок мяса за нить. Чайка вернулась с дюжиной других чаек, которые едва не выклевали Шефербекову глаза и пробили до крови башку. Блатнова все это рассмешило. Он будто увидел себе подобных и, оттирая с головы кровь, Все продолжал смеяться. Трижды побывавшие в желудке чайки мясо он съел сам. Только нить отвязал и все. Тут, помимо прочего, еще и дописанный до конца эпизод из чеховской каштанки. Но, собственно, наму Шафербекова, единственного из соловецких урок, известен экзотический криминальный эпизод из прошлого порезал жену, сложил кусками в корзину и отправил по вымышленному адресу в Шемаху. Прилепин, на первый взгляд, полностью разделяет идею своих предшественников по гулаг-литературе о, так сказать, социально близких. Дескать, лагерная и шире советская власть шла на определенное послабление блатным, добыть снизу давили на политических и бытовиков, из тех, что не в ладах с режимом. Множество авторов выводило подобную политику из якобы присущей Иосифу Сталину криминальной ментальности, приобретенной в свете аналогичного опыта. В тему вписывается хотя и с набором ломающих шаблон подробностей, история взводного Крапина, ненавидящего блатных лютой ненавистью. Красноармеец в гражданскую, затем милиционер, он превысил полномочия при допросе некоего бандита. Тот скончался. За бандита, убитого Крапиным, рассказывает Василий Петрович Артему, Отомстили ему ужасно. Зарезали его десятилетнего сына. Тогда Крапин превысил полномочия еще раз и, захватывая некий притон, без всякой надобности застрелил там несколько человек, включая женщину и одного советского административного работника, пришедшего поразвлечься. Василия первой книге обители «Вергилия Соловецкого ада», служившего, к слову, в колчаковской контрразведке, злоключения Крапина явно забавляют. Крапин, думаю, искренне не понимает, как его, бывшего красноармейца, посадили за убийство нескольких блатных, случайной женщины и пусть даже административного работника, но ведь ставшего на подлый путь. Для нынешней власти, как ни странно, подонки и воры близки с точки зрения социальной, а Крапин не может взять в толк, с чего эта мерзость общества может быть близкой. В отличие от большевистских идеалистов, Крапин уверен, что перевоспитать их нельзя. И спасать тоже не нужно. Однако тут же рядом и тот же Василий Петрович несколько уравнивает перекос. Вы заметили, на Соловках крайне редко бьют каэров. Далее реплика Галины Кучеренко. Тоже несколько выправляет картину. Воры и убийцы, все эти блатные, бессовестно пользуются ближайшим родством к рабочему классу, превращаясь в ярый асоциальный элемент с круговой порукой, пьянством и картежничеством. И, наконец, по-своему замечательно определяет ситуацию с блатными Федор Эйхманис, главный эксперт, а кто еще круче, Ягода, Минжинской, Сталин. У нас здесь свои классы, своя классовая рознь и даже строй особый. Думаю, родственный военному коммунизму. Пирамида такая. Сверху мы, чекисты, затем каэры, затем бывшие священнослужители, попы и монахи. В самом низу уголовный элемент. Основная рабочая сила. Это наш пролетариат. Правда, деклассированный и деморализованный, но мы обязаны его перевоспитать и поднять наверх. Так называемый пролетариат для Эйхманиса и его единомышленников синоним трудящихся в известной степени народа как носителя априорной правды, правды классовой, политической и правдой поведенческой, так сказать, по просьбам трудящихся. Последнее наводит на любопытные размышления относительно сюжетной канвы обители. В конце первой книги привилегированный оркестрант, бывший белогвардеец guardsец покушается на Эйхманиса. И Соловецкая жизнь казавшаяся более или менее размеренной, устоявшейся, погружается в революционную турбулентность. Снова кровь, много крови, смена власти, заговор, направляемый хаос, гробы и трупы, трупы. Запущен механизм перекрестного возмездия как будто неведомый Монте-Кристо разом решил привести в действие все накопившиеся за годы смуты планы обоюдной мести. Активировать черные списки, стравить всех против всех. Каэры, Мезерницкой, затем Бурцев с командой, пробившись в лагерное начальство, пытаются уничтожить чекистов. Чекисты, упреждающим ударом казнят Бурцева и его товарищей, прочих заговорщиков загоняя на секирку, где кончают поодиночке. Приехавшие с проверкой, так называемые «чужие чекисты», расследуют преступления местных чекистов, административных и хозяйственных выдвиженцев, большинство из которых аналогично подводят под размах. Конечно, здесь уже никак не битва социальных антагонистов, а война внутри соловецких элит в упреждение компроматов, интриг противоборствующих группировок и прочего. Своеобразный цикл кровавого самоочищения. Захар Прилепин неоднократно и с разных позиций подчеркивает, насколько участники этого дикого спектакля равны себе и друг другу в злодеяниях и мерзости. Все это поразительно напоминает верхушечный террор 1936-1937-1938 годов в СССР. Не раз отмечалось, что Прилепин, используя хронотопом романа, Один Соловецкий год затрагивает, подобно Солженицыну, иные по времени узлы советского проекта. С его машиной государственного насилия, чьи зубчатые колеса вертелись в разные стороны, но всегда достигался исторически детерминированный эффект, а так называемая верхушечность, разумеется, была весьма условной. Инерционные процессы оказались совершенно неконтролируемыми. Так Артема Горяинова во всех этих соловецких штормах мотает, как щепку, и бьет о стены и скалы. Мужички-лагерники из крестьян, Захар и Сивцев, осваивают ремесло магийщиков и выглядят не то по-шолоховски, не то по-шекспировски. Гибнет Задавленный товарищами по секирскому несчастью, владычка Иоанн, рыжий поэт Афанасьев, получает свои муки и точку пули в конце. Да, но где же пролетарии этого зъерошенного переворотами мира блатные? Вроде самый момент для них причаститься кровавой каши. «Устроить рыбалку в баламутной воде?» А они, едва начинается властная свара слона, незаметно уходят из кадра, растворяются в пейзаже. Привычно разок попадутся на глаза Артему, пестуя его паранойю, предпримут еще одну дежурную попытку его подрезать и исчезнут до следующего соловецкого лета, когда снова, все устаканится не объявятся ни в карцерах на секирке ни в монастырских темницах ни в новой роте для склонных так сказать к побегу не есть ли этот поворот иллюстрация поведенческой модели широких масс в годину смуты и разврата когда смута и разврат выражается не в гражданской войне или так называемом Великом Переломе, по сути, Второй Гражданской войне, а во внутри элитных разборках? Нет, понятно, что блатные народ чрезвычайно специфический. Смотрите определение Эйхманиса. Однако другого народа на Соловках у писателя Прилепина для нас нет. Словом, его отношение к людям – так называемого воровского хода, вовсе не столь однозначно, как может показаться поверхностному взгляду. Именно блатных он назначает орудием ветхозаветного возмездия. Но об этом в следующей главе.